Глава 3: Скачки на перегонки. Странное общество собралось на берегу. Птицы с перепачканными в грязи перьями, животные со слипшейся шерстью. Все они вымокли так, что с них стекала вода, и вид у всех был мрачный и несчастный. Первым делом надо было, конечно, решить, как поскорее обсохнуть. Птицы горячо спорили об этом. Алиса тоже принимала участие в обсуждении и разговорилась со всеми так запросто, будто знала их всю жизнь. И это совсем не удивило Алису. Она даже поспорила с попугаем Лори, который, в конце концов, оборвал их спор словами «Я старше тебя, и потому знаю больше». Алиса не могла вот так просто согласиться с этим, не имея понятия о том, сколько ему лет. Но Лори самым решительным образом отказался назвать свой возраст И после этого уж, конечно, им не о чем было говорить. «Хватит спорить! Все замолчите и слушайте меня!» Строго провозгласила мышь, которая, по-видимому, пользовалась в этом обществе большим уважением. «Я быстро вас высушу!» Все послушно расселись вокруг мыши. Алиса с интересом ждала, что уже будет дальше. Она не сомневалась, что наверняка простудится, если платье ее не высохнет в самое ближайшее время. «Итак», — важно сказала мышь, — «уселись, вы сразу высохнете от моего рассказа, так как более сухой материи я не знаю. Попрошу абсолютной тишины, я начинаю». Вильгельм Завоеватель пользовался поддержкой Папы Римского. Папа благословил его, и вскоре Вильгельм был признан англичанами, так как они остро нуждались в сильном руководителе и вожде. Он же был известен своими завоеваниями и победами. «Эдвин и Моркор, графы Мерсии и Нартумбрии...» «Оф!» — сказал Лори, дрожа с головы до лап. «Простите», — ледяным тоном обратилась к нему мышь, «что вы изволили сказать?» «Ровно ничего», — ответил Лори поспешно. «Значит, я ошиблась. Мне показалось, что вы что-то сказали», — заметила мышь. «Итак, я продолжаю. Эдвин и Моркор, графы Мерсии и Нартумбрии, приняли сторону Вильгельма, и даже архиепископ Кантерберийский Стайджент, известный своей преданностью Отечеству, нашел это благоразумным и дальновидным. «Нашел что?» — спросила утка. «Нашел это!» — ответила мышь раздраженно. «Ты, надеюсь, понимаешь, что значит это?» «Я отлично понимаю, что значит это, когда сама что-нибудь нахожу», — заметила утка. Это обыкновенная лягушка или червяк. Но я-то спрашиваю, что нашел архиепископ?» Мышь оставила без ответа этот вопрос и торопливо продолжала. Нашёл это благоразумным и сам отправился с Эдгаром Ателингом навстречу Вильгельму-завоевателю и предложил ему корону. Вильгельм поначалу вел себя скромно, но, дерзаясь норманов... «Ну, как ты себя теперь чувствуешь, душенька?» Вдруг повернулась к Алисе мышь. «Я всё такая же мокрая», — с грустью призналась Алиса. «Я ни капельки не высохла. Ваша сухая материя мне что-то не помогает». «В таком случае...» — торжественно проговорил Дуду, вскочив с места. «Предлагаю почтенному собранию принять более радикальные меры и... отложить соседание». «Говори понятнее», — прервал его Орлёнок. «Я не понимаю половины твоих учёных слов...» «По-моему, ты сам не понимаешь их», — прибавил он и отвернулся, чтобы скрыть усмешку. А некоторые из присутствующих довольно громко захихикали. «Я хотела сказать», — обиженно проговорил Дудо, «что мы скорее просохнем, если устроим скачки на перегонки». «Что такое скачки на перегонки?» — спросила Алиса. «Чтобы объяснить, что это такое, лучше всего это устроить». И, так как, возможно, вы и сами захотите когда-нибудь это устроить, Я вам расскажу, как это сделал Додо. Прежде всего, он выбрал подходящее место и очертил круг, расставив вдоль него компанию. Потом предложил, чтобы кто-нибудь прокричал «раз, два, три, начали!», но никто не стал подавать команду, и каждый побежал, когда захотел, и останавливался, когда ему захотелось. Так они бегали с полчаса, и за это время все успели высохнуть. «Стоп! Скачки закончены!» прокричал Додо. Все окружили его. Кто же победил, загалдели все, кому достанется приз? Додо не мог вот так сходу ответить на этот вопрос и надолго задумался, приложив коготь к албу, а участники скачек молча смотрели на него и терпеливо ждали. Победили все, и приз будет вручён каждому, наконец проговорил Додо. А кто же будет выдавать призы? крикнули все хором. Конечно, она ответил Додо, показав на Алису. «Призы, и призы!» — закричали все, бросившись к Алисе. Она растерялась и, не зная, что делать, опустила руку в карман. К счастью, в нем нашлась коробочка конфет, не промокнувших в соленой воде. Алиса стала всем раздавать конфеты, как призы. Всем, кроме самой Алисы, досталась по одной конфете. «Как же так?» — воскликнула мышь. «Она тоже должна получить приз!» «Бесспорно!» — согласился Додо. «Нет ли у тебя еще чего-нибудь в кармане?» — спросил он Алису. «Только наперсток!» — грустно ответила она. «Давай его сюда!» — распорядился Додо. Все окружили Алису, и Додо торжественно вручил ей наперсток, сказав при этом, «Просим тебя принять эту изящную вещицу!» И со всех сторон раздались восторженные крики, и рукоплескание. Церемония эта показалась Алисе очень глупой, но все смотрели на нее так серьезно, что она не решилась рассмеяться. Не зная, что сказать в ответ, Алиса молча поклонилась и взяла наперсток, стараясь выглядеть серьезной. Затем все общество принялось за конфеты. При этом не обошлось без обид и недовольных возгласов. Большие птицы жаловались, что не распробовали вкуса конфет, а маленькие поперхнулись ими, и их пришлось хлопать по спине. Наконец конфеты были съедены. Все снова уселись в кружок и попросили мышь рассказать что-нибудь еще. «Вы обещали рассказать свою историю», — напомнила Алиса, «и объяснить, почему вы так не любите К и С». Она не решилась сказать кошек и собак, да и начальные буквы слов произнесла шепотом, чтобы снова не обидеть мышь. «Моя история подлиннее, чем мой хвост, и очень печальная», тяжело вздохнула мышь, обернувшись к Алисе. «Но, выслушав ее, не спешите называть меня хвостуньей, и помните только, что и я способна на мужество и самопожертвование». «Ваша история, наверное, очень интересна», вежливо ответила Алиса, внимательно глядя на хвост мыши. «Но все же название хвостунья очень вам к лицу», и я понять не могу, почему оно вам не нравится. Пока мышь говорила, Алиса всё время смотрела на мышиный хвостик. Вот почему этот рассказ представился ей в следующем виде. Встретив мышку на крыше, кот сказал бедной мыши, «По закону судиться я желаю с тобой, но запомни-ка сразу, не приму я отказа, хоть, похоже, сегодня день в суде выходной». Робко молвила мышка, «Неужели мне крышка? Без судьей и присяжных суд, простите, не суд!» Кот сказал с миной важной. «Я — судья и присяжный, присужу тебя к смерти, тем и кончим наш суд!» «Ты, кажется, не слушаешь меня!» — вдруг строго сказала мышь, взглянув на Алису. «О чем это ты думаешь?» «Нет, я слушаю внимательно!» — кротко ответила Алиса. «Вы дошли до пятого важного момента если не ошибаюсь. «Я дошла до очень важного узла». «Узел на хвостике?» — воскликнула Алиса, всегда готовая оказать услугу. «О, давайте я помогу вам его развязать». «Не дам», — оборвала её мышь и встала, чтобы уйти. «Предложение ваше просто оскорбительно». «Я не хотела вас оскорбить», — взмолилась Алиса. «Ну, честно говоря, вы слишком обидчивы». Мышь только проворчала что-то в ответ. «Вернитесь, пожалуйста, и доскажите свою историю!» — крикнула ей вслед Алиса. Все остальные тоже начали упрашивать мышь вернуться, но она только покачала головой и прибавила шагу. «Как жаль, что мышь покинула нас!» — сказал Лори, когда мышь скрылась из виду. А старый краб, воспользовавшись случаем, назидательно сказал юному крабу. «Вот так-то, мой милый, прими во внимание этот урок» и никогда не выходи из терпения». «Замолчите, папаша», — дерзко ответил юный краб. «Вы сами способны вывести из терпения даже терпеливую устрицу». «Ах, если бы Дина была здесь», — воскликнула Алиса, «она бы живо вернула ее назад». «А кто такая Дина?» — смею спросить. «Это наша кошка», — с гордостью ответила Алиса. «Она всегда была готова рассказать про свою любимицу». Она замечательно ловит мышей. А посмотрели бы вы, как она охотится за птицами. Она в мгновение ока может поймать и съесть маленькую птичку». Слова Алисы сильно взволновали все общество. «У пора домой», — сказала старая сорока. «От холодного воздуха у меня может заболеть горло». А канарийка дрожащим голосом позвала своих птенчиков. «Скорее, дети!» — кричала она. «Вам давно уже пора спать». Все, ссылаясь на какую-нибудь уважительную причину, улетали или уходили. И через несколько минут Алиса осталась одна. «Видимо, я напрасно упомянула о Дине», — со вздохом проговорила она. «Никто здесь, похоже, не симпатизирует кошкам. А ведь другой такой хорошенькой кошечки не найдётся во всём свете. Ах, моя милая Дина, неужели я никогда не увижу тебя?» Тут бедная Алиса снова заплакала. Она чувствовала себя такой несчастной и одинокой. Через некоторое время недалеко от нее послышались шаги. Алиса обернулась, решив, что эта мышь передумала и возвращается обратно, чтобы досказать свою историю.